Глава тридцатая. Спящая красавица. Они оказались на постели втроем. Слава, незнакомка в коме и лежащая на них беска. «Ого! Вы там время зря не теряли!» — усмехнулся авантюрист, подавая беске руку. «Что там?» И замолчал, как только увидел лицо женщины. «Лика!» — выдохнул он. Беска вскочила на ноги и в изумление уставилась на напарника. Таким она его никогда не видела. «Где же ее непробиваемый, невозмутимый, вечно ироничный железный рыцарь?» Сейчас это был растерянный мужчина с такой тоской и нежностью в глазах, что аж мурашки по спине. Он выпустил руку бески и обхватил лицо женщины ладонями. «Лика! Холодная!» — прошептал он и непонимающе взглянул на беску. «Она жива! Должна быть жива!» — произнес Слава, выбираясь из-под тела женщины. Только это какой-то летаргический сон, кома, анабиоз. Точно не знаю, она как бы заморожена. Авантюрист упал на колени и приник губами сначала к колбу женщины, а потом и к ее рту. Только сказка не сработала, и спящая красавица от поцелуя не проснулась. Беско все еще в изумлении глядела на авантюриста. Она даже вообразить не могла, что он может быть таким. «Это же она! Откуда? Как?» — спросил он. «Кто она, авантюрист?» — спросила Беска в ответ. «Моя жена, я искал ее уже десять лет!» «Я же говорил, что она жива!» — довольно вставил свое слово Эйден. «Разве это жива? Она холодна, как снег!» Авантюрист попытался растереть женщине щеки и лоб. Беска с завистью смотрела на нежного напарника. Подумать только, она когда-то была в него влюблена и даже надеялась на взаимность, а оказалось, что его сердце, которого вроде как нет, давно и прочно занято. «Ах, если бы о ней кто-то так заботился!» Она мельком взглянула на Славу. Он вроде как тоже внимательно следил за авантюристом, однако почувствовал ее внимание и тут же встретился с беской взглядом. Она отвернулась, поняв, что краснеет. «Где вы ее нашли? Покажи мне это место!» Авантюрист вскочил на ноги. «Легко?» Беска с облегчением вздохнула, взяла его за руку и склонилась над кувшином с водой на прикроватной тумбочке. «Ничего не произошло. Не понимаю, как в стену уперлась. «Как вы туда попали в прошлый раз?» и сна. Я прыгнула туда из сна Славы. Я же говорил, что это было не совсем в реальности!» — воскликнул Слава. «Очень странное место. Оно как бы и не во сне, но и не в реальном мире. Там была пещера, наполненная ледяной жидкостью. В воде лежала лика, да? И еще там были следы тела бески и одеялка младенца, розовая, атласная. Пропавшая принцесса в такое была завернута?» Авантюрист мрачно кивнул. «Мы там тщательно все обыскали. Кроме импровизированного трона с вырезанным гербом, больше ничего интересного нет». «Тщательно! До вас не было несколько секунд!» — воскликнул Эйден. Слава переглянулся с беской. «Мы там с полчаса бродили. Выходит, что в пещере время течет иначе. Теперь все сошлось. Дело не только в бассейне. Само место еще такое. Вот и объяснение, где держали беску десять лет». Там могло пройти всего дня два-три. Про герб потом расскажешь. Как ее разбудить?» В голосе авантюриста слышалась легкая паника. «Беску разбудил колдун», — задумчиво произнес Слава. «Нам это не поможет. Того колдуна уже нет», — возразила Беска. «Может, кто-то из местных поможет? Кто-то опытный, и мудрый, например, жрец из деревни Дриад? Он совсем не прост», — предположил Слава. «Жрец?» — встрепенулся авантюрист. «Авгур?» «Жив еще деревянный курилка? Ты молодец, парень. Авгур был придворным хранителем традиции и как раз лекарем». «О, Авгуру уважают везде в долине. Если кто и видает, как вернуть ее к жизни, так это он», — добавил Касс. «Значит, этот лицемер тоже меня узнал, но не подал виду. Еще заставил унижаться, проходя дурацкое испытание», — фыркнула Беска. «Его сын учил тебя лазить по деревьям. Надеюсь, ты его не подвела и прошла экзамен. Можешь перенести нас к нему?» Я помню этого учителя. А ты преподавал мне рукопашный бой и фехтование. Только сейчас я поняла, что это за голос в моей памяти. К жрецу-то уж точно без проблем переправлю». Снаружи раздался непонятный шум. Залаял пёс, которого не пустили в дом из-за того, что он не протиснулся в дверь. Беска не обратила на это внимания. «Хватайтесь за меня!» Она взяла лежащую на кровати женщину за руку. Авантюрист, касс и слава взяли её за плечи. Беска вызвала в памяти образ жреца. Она никогда не пробовала переноситься к конкретным людям, но почему бы и не попробовать? В крайнем случае потом просто вызовет образ деревни. Тут дверь слетела с петель, и в комнате сразу стало тесно от черных фигур в мешковатых плащах. Тени нашли их. Мир закружился вокруг бески, и ей показалось, что она падает. Осколки сознания уцепились за образ жреца и стремление перенестись к нему, а потом все померкло. «И кто мне объяснит, что здесь происходит?» — раздался скрипучий голос на краю сознания. Беска открыла глаза, села и быстро огляделась. Все пятеро лежали на камнях просторной поляны на вершине лесистого холма. Оракула тени не тронули, и он остался в своем доме. Бедный пес, снова лишившийся хозяйки, тоже, небось, воет от тоски у источника. На поляну вместе с ней перенесли бездыханную лику авантюриста Славу и Касс. Между ними стоял невозмутимый жрец, с сукаризный глядя на беску. Все, кроме находящейся в коме, тоже приходили в себя. Беска с тревогой увидела, что тени стоят, как стена по контуру поляны. Создавалось ощущение, что так просто ее отсюда не отпустят. Но хоть не нападают. И на том спасибо. «Чего-то ждут или кого-то» — от этой мысли стало немного не по себе. Куда же их притащили и зачем? Что такого необычного в каменистом плато, окружённом густым тёмным ельником на вершине холма? На кругу диаметром метров тридцать не росло ни единого кустика, а ровно в центре стояло большое грубое каменное кресло. «Авгур, приветствую тебя! Мне нужна твоя помощь!» Авантюрист окончательно пришёл в себя. Его не смущало ни то, что они находятся чёрт знает где, не те, не стоящие, как стражи по периметру. «Я нашел лику, только не могу разбудить ее. Она не жива, не мертва». «Вижу, вижу, Железный. Это ты меня выдернул сюда прямо из дома?» «Нет, это, наверное, я», — пробормотала беска. «Хотела перенестись к вам, но тут на полете Она кивнула на теней. «И что-то пошло не так. Вместо того, чтобы перенестись, я, видимо, позвала вас...» «Позвала? Ха!» «Такого я на своей памяти еще не видал. но подобное даже...» Тут он замялся. «Она знает!» — произнес авантюрист. «Она уже все знает, еще не все помнит, но принцесса вернулась!» «Так вот», — невозмутимо продолжил Авгур. «Но такое даже твой отец не был способен. Выдергивать к себе через отражение живых существ против их воли». «Простите?» — пробормотала беска. — О, теперь и я вижу, что принцесса начала возвращаться. Тот демон, что явился в мою деревню несколькими днями ранее, извиняться бы не стал, — кивнул жрец. — Лейка, Авгур! — напомнила о себе авантюрист. — Да, давай глянем на твою болезную. Жрец подошел к лежащей на земле женщине и присел возле нее. Авантюрист склонился рядом с ним. — Ты знаешь, где мы? — спросила Касс. Беска отрицательно помотала головой. «А я, кажется, догадываюсь», — задумчиво пробормотала она. Слава подошел к большим прямоугольным, грубо обчесанным каменным блокам, сложенным в подобие кресла в центре поляны. «Это должно что-то значить?» — тихо спросил он непонятно кого, и тут же ответил сам себе. «Однозначно должно. Тут что-то не так с цветами. Эта штука как будто засасывает в себя все, как черная дыра. Вокруг нее я не вижу вероятности. Она их ломает, перемешивает и поглощает. «Никогда такого не встречал. Думаю, тебе стоит сесть туда», сказала Касс, положила Беске руку на плечо и слегка подтолкнула. «Тени этого и ждут». «И тогда они нападут? Наоборот, если бы хотели, то уже бы нас растерзали». «Да пожалуйста», — фыркнула Беска, и лихо заскочила на слишком крупное для нее кресло. Слава не успел даже пикнуть, что это опасно. Если неизвестный артефакт так поглощал вероятности и цвета, то что же он может сделать с человеком, Однако беска уже уселась. Смотрелась она там, с одной стороны, очень несуразно. Сиденье было предназначено для великана, и было бы великовато даже Славе. А уж такая дюймовочка на нем и вовсе могла потеряться. С другой стороны, когда девушка выпрямилась из с истинно королевской осанкой играться и повернула к нему голову, взглянув сверху вниз, Слава ощутила холодок на шее. Было в этом что-то правильное, логичное, как будто... Две частички пазла неожиданно сошлись, и вырисовалась какая-то новая, непонятная еще картинка. Беска положил руки на грубое подобие подлокотников, и мир неожиданно вздрогнул. Она ощутила, что падает, хотя все оставалось на месте, и кресло, и друзья, и даже каменный пол. Только по краям поляны взметнулись ввысь темные стены, а сиденье под ней неожиданно начало трансформироваться. Славе показалось, что пол под ним ушел вниз, хотя вроде подошвы по-прежнему чувствовали под собой опору, и непроизвольно схватился за плечо кас Спустя несколько мгновений чувство падения исчезло так же внезапно, как появилось. И он с удивлением понял, что вся компания, включая жреца, авантюриста и его супругу, оказались в просторном овальном зале с колоннами. Слава повернулся к беске и ахнул. Нелепое каменное кресло из прямоугольных блоков преобразилось. Теперь на небольшом постаменте стояло целых два внушительных трона, целиком сделанных из прозрачного и слабо слабосвечащегося сине-черного камня. Растерянная беска сидела на правом, чуть более изящном, с плавными линиями и растительным узором. «Это же... это же...» «Я правильно понимаю?» — восторженно спросила Касс, непонятно кого, оглядываясь по сторонам. «Принцесса продолжает нас удивлять», — поднялся с колен жрец. «Да, это тронный зал Черничного замка. Наследница пробудила его». «Я знала, я знала, что все получится!» Радостно воскликнула Кассия от избытка чувств, раскинув руки, повернулась на одной ноге. «Ты рано радуешься, будущая львица. Замок проявился, но это не значит, что все возродится. Королевской пары в нем пока еще нет. Это просто стены», — вздохнул Авгур. «Ты специально попросила меня сесть на то кресло?» Нахмурилась беска, которой крайне не нравилось, что ею кто-то может манипулировать. Я не знала, но подозревала и надеялась. Старейшины говорили, что замок может проснуться, если его разбудит наследник крови, дитя любви последних короля и королевы. Подумала, а это что может быть еще за кресло, как не трон для наследницы? В следующий раз, предупреждая о своих подозрениях, фыркнула беска. «Как будто ты будешь кого слушать», вздохнул Слава. Беска яростно зыркнула на него, но промолчала. «И что теперь?» — спросила она. «Прогуляйся пока по своему дому, принцесса. Я попробую вернуть к жизни Лику, хотя так и не пойму пока что с ней», — ответила в гуру и обратно, склонившись над телом женщины. Беска легко соскочила с трона, походя взяла Славу за руку и бесцеремонно потащила за собой. «Пошли, посмотрим!» Касс направилась вслед за ними. Слава непрерывно вертел головой, стараясь не пропустить ни одной детали. Когда еще окажешься в таком легендарном и волшебном месте? За пределами главного зала, сложенные из черного с синевой камня стены, большей частью были завешаны гобеленами с изображением каких-то неясных фантастических сцен и существ. Времени, чтобы внимательно разглядеть их, беска ему не дала. Она уверенно молча шла к одной ей ведомой цели. Они свернули и оказались в небольшом холле с несколькими темными дверями. Тут царил приятный полумрак. Слава, кстати, так и не поняла, откуда берется освещение. Мягкий свет, казалось, просто разлит в воздухе. Очевидных источников не было, но, тем не менее, и коридоры, и залы были прекрасно освещены, и даже темные стены, которые обычно делают обстановку мрачной, тут словно не поглощали свет, а излучали его. Беска же остановилась от нахлынувших воспоминаний. Именно в этом холле плотина памяти рухнула, и ее захлестнуло прошлое. Две двери вели в спальне матери с отцом и сестры, а правая — ее комната. Дрожащими пальцами она коснулась обсидиановой ручки, погладила ее, а потом потянула, открывая дверь. Тут все осталось таким, как раньше, таким, как она только что вспомнила. Темный потолок со свечащимися звездами, ее каприз, послушно исполненный замком, серо-голубые стены, кровать под бладохином, шкаф с игрушками, с которыми было жалко расставаться, даже когда настала пора раздавать колечки потенциальным женихам. Книжные полки, коврик для Тео. Когда-то он мог свернуться на нем клубочком, а сейчас, пожалуй, на него только лапу поставить сможет. Как он там? Как пережил исчезновение хозяйки? Когда она решила нырнуть к жрецу, то ведь не подумала о верном псе. Это... «Твоя комната?» — почему-то шепотом спросил Слава. Беска молча кивнула. Она боялась, что застрявший в горле ком заставит голос выдать захватившие ее эмоции. Ей одновременно хотелось и рухнуть на кровать, обхватив подушку руками, и выбежать в холл, ворваться в родительскую спальню и также упасть на их ложе, надеясь, что оно сохранило еще хотя бы след их запаха. Но она повернулась, молча вышла из комнаты, Пошла по короткому коридору к лестнице вниз. «А сейчас мы куда?» — не выдержав, спросила Касс. Беска ничего не ответила, спустилась на один пролет и вышла в длинную, увешанную картинами галерею, прошла ее почти до конца, до портрета какого-то короля в вычурных черно-золотых доспехах, и остановилась. «Что случилось?» — спросил Слава. «Тут я умерла». В коридоре повисла напряженная тишина. Он спустился за мной с лестницы. Я бежала, и вот здесь получила арбалетный болт в спину. «Кто он? Ты так и не помнишь?» «Нет». Оживший страх, ужас из темноты. Я услышала крик матери. Проснулась, выбежала в холл и увидела, что дверь в их спальню распахнута. А там... Огромная фигура в черном капюшоне. Человек стоял в профиле, казался очень большим, но лица не было видно. Я даже не услышала, ощутила беззвучный приказ мамы, «Беги!» Человек в капюшоне только начал оборачиваться, а я помчалась вниз по лестнице, выбежала в эту галерею, побежала по ней к выходу, и тут...» Беска замолчала. Слава подошел к ней поближе и обнял за плечи. Его взгляд непроизвольно упал на портрет мужчины, и он вздрогнул. «Герб!» «Что?» — встрепенулась Беска. «Ты узнаешь этот герб?» На груди короля на вороненном металле доспеха красовался золотой, свернутый в кольцо, купающийся в воде дракон с королевской короны над ним. «Такой же, как в пещере!» — прошептала она. «Чей это портрет?» — уточнил Слава. Касс тоже подошла ближе и начала разглядывать картину. «Я не знаю, но, по идее, это все черничные короли, напротив королевы!» «А это кто?» — Слава перешел к последнему портрету. Беска подошла к нему. папа Ее голос дрогнул, и она произнесла это слово «сипло» и «тихо». Но Славе было не до сентиментов. Он вернулся к королю в доспехах. «Тогда это предыдущий король, тот, кого выгнал замок. Только вот что это нам дает? Авантюрист говорил, что они оба умерли». Слава повернулся к портрету на стене напротив. Женщина выглядела бледной тенью своего супруга. Темно-серое кружевное платье, красивое лицо с широкими скулами, и зауженным подбородком. Украшений минимум, если не считать блестящей короны. «Она кажется мне знакомой, только вот не помню, где и когда я ее видел», задумчиво произнес он.